Афины. Страницы с 86 по 161. Все три величайшие фигуры греческой философии были связаны с Афинами. Сократ и Платон родились в Афинах, а Аристотель учился и позднее учил в этом городе. Поэтому полезно присмотреться к городу, где они жили, прежде чем мы будем обсуждать их труды. Варварские орды Дари были разбиты одними афиненами на равнинах марафона в 490 году до нашей эры Десять лет спустя совместными усилиями греков были разбиты сухопутные и морские силы Ксеркса. В фермопилах спартанский Арьергард героически сражался против превосходящих сил персов, а позже при Соломине греческие корабли под афинским предводительством нанесли смертельный удар по вражеским морским силам. На следующий год при Платее персы были разгромлены окончательно. В ходе этих войн Афины были разорены, люди убедены, и персы сожгли город и храмы. Теперь началось великое восстановление. Афины приняли на себя главный удар в борьбе. Они были лидером во время войны. Теперь, когда опасность миновала, Афины стали таким же лидером в мирной жизни. Материковые греки. Были спасены, следующим шагом было освобождение островов Эгее. В этом деле от спартанского войска было мало пользы, поэтому на имевшие морские силы Афины легла задача не подпускать великого царя близко. Таким образом, Афины стали господствовать в Эгее. То, что начиналось как Делосская лига с центром на острове Делос, заканчивалось как Афинская империя с сокровищницей, которую перенесли из Делоса в Афины. Афины страдали за общее дело. Теперь было бы правильным, так считали в Афинах, чтобы город отстраивался на общие средства. Так вырос Новый Акрополь, город на вершине, с Парфеноном и другими строениями, чьи развалины сохранились и сегодня. Афины стали самым значительным городом в Греции и местом, куда съезжались художники и мыслители, равно как и центром морских перевозок и торговли. Скульптор Фидий создал статуи, для новых храмов, в частности, колоссальное изображение богини Афины, которая, господствуя над Акрополем, возвышалось над входом и ступенями к нему. Историк Геродот из Галикарнаса в Ионии поселился в Афинах и написал свою историю персидских войн. Страница 87. Греческая трагедия получила свое развитие, начиная с Эсхила, который сражался в битве при Соломине. Трагедия Персия, в которой он рассказывает о поражении Ксеркса, впервые касается темы, не почерпнутой из Гомера. Драматурги Софокл и Еврипид дожили до упадка Афин, а также и комедиограф Аристофан, чья едкая сатира не щадила никого. Фуки Дид, который стал летописцем Великой войны Спарты и Афин, был первым ученым-историком. И в политическом и культурном отношении Афины достигли своей вершины в эти десятилетия, между Персидской и Пелопонайской войнами. Человек, чье имя носит этот период, Перикл. Перикл был по происхождению аристократом. Его мать была племянницей реформатора Клисфена, который внес изменения в Афинскую конституцию в сторону ее демократизации. Одним из его учителей был Анаксагор, и от философа молодой Перикл знал механическую теорию вселенной. Из молодого Перикла вырос человек, свободный от модных суеверий того времени, замкнутый и сдержанный по характеру и в целом несколько презирающий людей. И все же именно при нем афинская демократия достигла полной зрелости. Совет ареопага нечто вроде Верхней Палаты, потерял большую часть своей власти. Кроме суда над убийцами, все его функции перешли к Совету 500, Народному Собранию и к судам. Все их члены стали государственными чиновниками, получавшими плату и избиравшимися простым большинством. Новая система общественного устройства каким-то образом изменила представление о традиционных добродетелях. Перикл был из того теста, из которого делают лидеров. После астракизма, которому был подвергнут Фукидид в 443 году до нашей эры Перикла год за годом избирали одним из полководцев. Его любил народ, он был мощным оратором, и талантливым государственным деятелем, который совершенно затмил своих соратников. Он правил почти как самодержец. Фукидид позднее писал об Афинах Перикла, что это была на словах демократии, а на деле правления первого гражданина. Только в годы как раз перед Пелопонесской войной демократическая партия начала требовать большей власти. Страница 88-я. К тому времени начали ощущаться негативные последствия ограничения гражданских прав для афинян, рожденных от афинских родителей, датированного 440 первым годом до нашей эры, и напряженность с деньгами из-за расточительных строительных проектов. Война, вызванная завистью спартанцев к афинской империи, продолжалась с 431 до 404 года до нашей эры и закончилась для афин полным поражением. Сам Перикл умер в ее начале в 400 В 1929 году до нашей эры от чумы поразивший город за год до этого. Но как культурный центр Афины пережили свое политическое падение. И до наших дней они остаются символом всего великого и прекрасного, что есть в человеке. А теперь мы подошли к Сократу, афинянину. Это, возможно, единственный из философов, чье, по крайней мере, имя известно каждому. О его жизни мы знаем не слишком много. Он родился около 470 года до нашей эры был гражданином Афин, у него было мало денег, и он не очень стремился получить их больше. Действительно, его любимым времяпрепровождением были дискуссии с друзьями, и не только с друзьями, а преподавание философии молодым Афининым. Но в отличие от софистов, он не брал за это денег. В комедии «Облака» Аристофан высмеивает его, значит, он был хорошо известен и за пределами города. В 399 году до нашей эры его обвинили в антиафинской деятельности, и приговор был приведен в исполнение им самим. Он принял яд. В остальном мы вынуждены полагаться на письменное свидетельство двух его учеников. Страница 89. -я. Ксенофонта, полководца, и Платона, философа. Свидетельства Платона более важны. В нескольких своих диалогах он показывает, как Сократ жил и беседовал. Мы узнаем из пира, что у Сократа бывали приступы рассеянности. Он мог неожиданно остановиться где-либо, уйти в свои мысли и оставаться так иногда в течение нескольких часов подряд. В то же время физически он был крепким человеком. Со временем его военной службы было известно, что он выдерживал жару и холод лучше других и мог обходиться без пищи, питья дольше всех. Мы знаем также, что он был храбрым в сражении. С большим риском для себя он однажды спас жизнь своего друга Алкевиада, когда тот, раненый, упал на землю. Страница 90. -е. И во время войны, и в мирное время Сократ ничего не боялся, и таким же он оставался в час своей смерти. Внешне он был довольно уродливым и обращал мало внимания на одежду. Его туника была поношенной и мятой, он всегда был босой. Во всем, что он делал, он был выдержан и поразительно контролировал свое тело. Хотя он редко пил вино, но, когда случалось, он мог выпить больше всех соседей по столу и даже не становился подвыпившим. Сократ – предшественник как школы стойков, так и школы киников в поздней греческой философии. С киниками у него общее отсутствие заботы о земных благах, со стойками интерес к добродетели как к величайшему благу. Не считая его молодых дней, Сократ не слишком предавался научным размышлениям. Его основной интерес – был связан с добром. В ранних диалогах Платона, где Сократ выступает наиболее ясно, мы видим его ищущим определение этическим понятиям В Харамиде темой является сдержанность, в Лисии – что такое дружба, в Лохете – доблесть. Нам не дают окончательных ответов на эти вопросы, но нам показывают, что важно пояснять их. Это – выявляет основное направление мышления Сократа. Хотя он всегда и говорил, что ничего не знает, но он не считал, что знание недосягаемо. Важно то, что мы должны пытаться получить знание. Он считал, что человека заставляет поступать дурно отсутствие знания. Если бы он знал, он бы не грешил. Единственной принимавшейся во внимание причиной зла является, следовательно, незнание. Отсюда, чтобы достичь добра или блага, мы должны иметь знание и, таким образом, добро, благо есть прежде всего знание. Связь между добром и знаниями – характерная черта всего греческого мышления. Христианская этика в этом прямо противоположна ей. Там самое главное – чистое сердце, и похоже, что его легче можно найти среди невежественных. С Сократ попытался прояснить эти этические вопросы при помощи дискуссии. Страница 91. Этот способ выяснения путем вопросов и ответов называется диалектикой и Сократ был мастером ее, хотя он не был первым, кто применял ее. В диалоге Платона парменит утверждается, что Сократ, будучи молодым человеком, встретился с Зеноном и Парменидом и получил диалектическую взбучку, типа тех, что он позднее раздавал другим. Диалоги Платона показывают Сократа человеком с очень сильным чувством юмора и острым умом. Он был известен, и его боялись из-за его иронии. Буквальное значение слова «ирония» греческого по происхождению – что-то вроде «преуменьшения». Так, когда Сократ говорит, что знает только, что он ничего не знает, он иронизирует, хотя, как всегда, в подтексте его иронии скрывается глубокая мысль. Сократ, без сомнения, был знаком с достижениями всех мыслителей, писателей и художников Греции, но то, что мы знаем… Это мало и почти ничего, если сравнить это учил Сократ с нескончаемой безбрежностью неизвестного. Раз мы видим это, мы действительно можем сказать, что мы ничего не знаем. Страница 92. Лучшее изображение настоящего Сократа в действии – апология. Рассказ о суде над ним. Это речь Сократа в свою защиту, или вернее то, что Платон позднее вспомнил, как сказанное им. Не слово в слово, а что-то типа того, что Сократ мог бы сказать и сказал бы. Такой вид сообщения не был необычным. Историк Фуки Дид делал это постоянно. Таким образом, апология – один из исторических документов. Сократа обвиняли в пренебрежении государственной религии и в развращении молодежи своим учением. Но это было фиктивным обвинением. В действительности Ариапак был против его связи с аристократической партией, которой принадлежало большинство его друзей и учеников. Но поскольку была объявлена амнистия, Суд не мог вынести приговор за неугодной правящей партии политическую деятельность. Официальными обвинителями были анид демократический политик, Милет, трагический поэт, и Лекон, учитель риторики. С самого начала Сократ дал волю своей иронии. Его обвинители, говорит он, обладают красноречием и произнесли прекрасно подготовленные речи. Сам он достиг 70 лет, никогда прежде не появлялся в суде, и просит судей терпеливо выслушать его бесхитростную речь. Сократ упомянул о том, что класс обвинителей более старый и опасный и более неуловимый. Это те, кто ходил и везде говорил о Сократе, как о, кавычки открыты, мудром мужа. Его заботят небесные явления, он исследует все, что под землей, кавычки закрыты, и, кавычки открыты, более слабый довод делает более сильным, кавычки закрыты. Он отвечает, что он не ученый, он не учит за деньги, подобно софистам, а знает столько, сколько знают они. Почему же люди называют его мудрым? Причина в том, что Дельфийский Оракул сказал однажды, что нет никого мудрее, чем Сократ. Он старался показать, что Оракул ошибается. Так он разыскивал людей, считавшихся мудрыми, и задавал им вопросы. Он спрашивал политиков, поэтов, ремесленников, и выяснил, что никто не мог дать определение своему роду деятельности. Никто не был мудрым. Страница 93. Разоблачая их невежество, он приобрел много врагов. В конце концов он понял, что имел в виду оракул. Один бог мудр. Человеческая мудрость ничтожна. Мудрейшие из людей те, кто видит, как Сократ, что их мудрость ничего не стоит. Так он проводил время, разоблачая претензии на мудрость. Он остался бедным человеком, но он должен был жить согласно Оракулу. Задавая вопросы своему обвинителю Милету, он вынуждает того признать, что каждый в государстве совершенствует молодых, кроме самого Сократа. Но лучше жить среди хороших людей, чем плохих. Он таким образом не стал бы развращать афинян намеренно, а если он делал это не намеренно Милету следует признать его невиновным, а не обвинять. Обвинение говорит, что Сократ ввел новых, своих богов, Амилет утверждает прямо противоположное, ругает его как атеиста. После этого Сократ рассказывает суду, что его долг выполнять наказ Бога, познать самого себя и других людей даже с риском поссориться с государством. Это свидетельство Сократа напоминает нам, что проблема долга была одной из основных тем в греческой трагедии. Он говорит о себе как о слепне государства, жалищем нерадивых и отмечает, что им руководит. Этот голос запрещает, но никогда не приказывает, что ему делать. Именно этот голос предостерег его от занятий политикой, где ни один человек не может долго оставаться честным. Обвинение отметило, что ни один из его бывших учеников не выступил в его защиту. Сократ отвечает, что он не стал бы умолять о пощаде, показывая своих плачущих детей. Он должен убедить судей, а не просить об одолжении. Страница 94. Сократа. Когда был вынесен приговор, виновен, Сократ произнес резкую, исполненную сарказма речь и предложил заплатить мизерный штраф в 30 мин. Суд отверг это предложение, и смертный приговор был подтвержден. В последней речи Сократ предостерег тех, кто осудил его. Они, в свою очередь, будут жестоко наказаны за это неправое дело. Затем, повернувшись к друзьям, он говорит, что происходящее не было злом. Смерти не следует бояться, она или сон без сновидений, или жизнь в другом мире, где он беспрепятственно сможет беседовать с Орфеем, Музой, Гесеодом или Гомером, и уж там точно не будут убивать человека за то, что он задает вопросы. Сократ провел в тюрьме один месяц, прежде чем выпить яд. До возвращения государственного корабля, задержанного штормами во время ежегодного религиозного путешествия на Делос, никого нельзя было казнить, он отказался убежать. В Федоне он изображен проводящим свои последние часы с друзьями и учениками, обсуждая проблему бессмертия. Если вы просмотрите страницы данной книги, то вы не найдете ни одного философа, которому было бы уделено столько места, сколько Платону и Аристотелю. То, что это так и должно быть, вытекает из их уникального положения в истории философии. Во-первых, они пришли как наследники и систематизаторы до сократовских школ, развивая то, что досталось им и делая ясно многое из того, что не полностью проявилось у ранних мыслителей. Далее, на протяжении веков они оказали громадное влияние на умы и людей. Где бы на Западе не расцветали зрительные рассуждения, тени Платона и Аристотеля неизменно парили на заднем плане, и, наконец, их вклад в философию значительно более существен, чем, возможно, любого мыслителя до или после них. Вряд ли найдется такая философская проблема, по которой они не сказали бы чего-либо ценного, и любой, кто в наши дни хочет показать себя оригинальным, игнорируя афинскую философию, делает это на свой страх и риск. Страница 95. Жизнь Платона приходится на период от упадка Афин до подъема Македония. Он родился в 428 году до нашей эры, через один год после смерти Перикла, и значит рос во время Пелопонезской войны. Он прожил более 80 лет и умер в 348 году до нашей эры Его семья по происхождению была аристократической, и таким же его было воспитание. Арестон, его отец, происходил из семьи, предки которой принадлежали к старому афинскому царскому роду, в то время как Перектиона, мать Платона, происходила из семьи, которая давно занималась политикой. Арестон умер, когда Платон был еще мальчиком, и Перектиона вышла замуж за своего дядю Перелампа, друга и приверженца перекла Платон, по-видимому, провел годы становления своего характера в доме отчима. Неудивительно, что мужая на таком фоне, он приобрел твердые взгляды на политические обязанности гражданина. Их он не только разъяснял, особенно в государстве, но и воплощал сам. В ранние годы, казалось, он подавал надежды как поэт, и было более или менее ясно, что ему предстоит политическая карьера, Это стремление неожиданно закончилось, когда Сократ был приговорен к смерти. Страшные последствия политической интриги и злоба ненавистников учителя произвели неизгладимое впечатление на ум молодого человека. Он понял, что никто не мог долго сохранять свою независимость и честность, находясь в тисках партийных предубеждений. С этого времени Платон окончательно посвятил свою жизнь философии. Сократ был старым другом его семье и Платон знал его с детства. После казни Сократа Платон вместе с некоторыми другими его последователями бежал в Мегару, где они оставались, пока не утих скандал. После этого Платон путешествовал несколько лет. Сицилия, Южная Италия и, возможно, даже Египет входили в его маршрут, но мы знаем очень мало подробностей. Во всяком случае, мы обнаружим его вновь в Афинах в 387 году до нашей эры когда он заложил основы своей школы, которая находилась в роще, недалеко на северо-западе от города. Этот кусок земли был связан с именем легендарного героя Академа, и поэтому заведение было названо Академия. Она была организована по типу школы Пифагора в Южной Италии, с которым Платон встречался во время своих путешествий. Академия является родоначальницей университетов в том виде, в каком они развивались со средних веков до наших дней. Как школа, она просуществовала более 900 лет, что дольше любой такой организации, существовавшей до или после этого. В 529 году нашей эры она была окончательно закрыта императором Юстинианом, чьи христианские принципы были оскорблены этим пережитком классических традиций. Занятия в академии осуществлялись строго аналогично традиционным предметам пифагорейской школы. Страница 96. Арифметика, геометрия в двух и трех измерениях, астрономия и звук или гармония составляли основу учебной программы. Как и можно было ожидать, при сильных связях с пифагорейцами очень большой упор делался на математику. Говорили, что на входе в школу была надпись, предлагающая каждому, кому не нравятся эти занятия, воздержаться от поступления. На обучение этим дисциплинам уходило 10 лет. Целью этого курса обучения было повернуть мышление человека от постоянно изменяющихся явлений познаваемого мира к неизменной сущности, лежащей за ним, от становления к бытию, говоря словами Платона. Ни одна из дисциплин, однако, не существовала сама по себе. В итоге все они подчинялись канонам, диалектики и именно их изучение было действительно отличительной, характерной чертой этого образования. В самом истинном смысле, Это остается предметом подлинного образования даже сегодня. Функция университета не в том, чтобы напичкать головы студентов таким множеством фактов, которые только удастся втиснуть туда. Его настоящая задача – перевить им привычку критического взгляда к изучению и пониманию правил и критериев, которые имеют отношение ко всем предметам. Вряд ли мы когда-нибудь узнаем в деталях, как была организована Академия, Но по некоторым литературным упоминаниям мы можем заключить, что во многих отношениях она весьма напоминала современное учреждение высшего образования. Там было научное оборудование и библиотека, читались лекции и проводились семинары. Благодаря предоставлению такого образования в подобной школе, движение софистов быстро пошло на убыль. Без сомнений, те, кто посещал занятия в академии, должны были что-то жертвовать на ее содержание. Но вопрос денег здесь не был жизненно важен. Не говоря уже о том, что Платон, будучи состоятельным человеком, мог позволить себе не обращать внимания на такие вопросы. Страница 97-я. Важно, что целью Академии было приучить головы размышлять над первопричиной. Никакой непосредственной практической цели не ставилось, в отличие от софистов, которые не искали ничего, что выходило бы за рамки практических дел. Один из самых первых студентов Академии был и самым знаменитым. Молодым человеком Аристотель пришел в Афины, чтобы посещать школу, и оставался в ней почти 20 лет до смерти Платона. Аристотель поведал нам, что его учитель читал лекции без подготовленных записей. Из других источников мы знаем, что на семинарах и дискуссиях выдвигались проблемы для их разрешения студентами. Диалоги были литературными философскими эссе, созданными не столько для его студентов, сколько для широко образованной публики. Платон никогда не писал учебников и всегда отказывался рассматривать свою философию как систему. Кажется, он ощущал мир в целом слишком сложным, чтобы втискивать его в рамки заданной литературной формы. Академия действовала уже 20 лет, когда Платон еще раз отправился за границу. В 367 году до нашей эры умер Дионисий I, правитель Сиракуз. Его сын и наследник, Дионисий II, сменивший его, неопытный зеленый юнец, 13 лет, был плохо подготовлен к задаче направлять судьбы такого важного государства, как Сиракузы. Реальная власть находилась в руках Диона, Шурина юного Дионисия, друга и пылкого поклонника Платона. Именно он пригласил Платона приехать в Сиракузы, чтобы подвергнуть Дионисии испытанию и сделать из него сведущего человека. Шансы на успех в подобном предприятии в лучшем случае малы, но Платон согласился попробовать, частично, без сомнения, из-за дружбы с Дионом, но также и потому, что это был вызов репутации Академии. Это был шанс Платону подвергнуть его теорию об образовании правителей испытанию. Делает ли научное образование как таковое государственного деятеля более четко мыслящим в политических делах – спорный вопрос, но Платон, очевидно, так думал. Сильный правитель в Сицилии был необходим, если западные греки собирались устоять против растущей мощи Карфагена. Страница 98. Если бы определенная подготовка в математике могла превратить Дионисия в такого человека, многое было бы выиграно, в то время как, если бы этот замысел провалился, ничего, во всяком случае, не было бы потеряно. Сначала был достигнут некоторый прогресс, но ненадолго у Дионисии не было достаточно воли, чтобы выдержать длительное обучение. Кроме того, он был довольно неприятным интриганом. Завидуя влияние своего Шурина в Сиракузах и его дружбе с Платоном, он отправил его в ссылку. Платон не мог ничего больше сделать, оставаясь на Сицилии, и поэтому вернулся в Афина и в Академию. Он пытался, как только мог, поправить положение на расстоянии, но безуспешно. В 361 году до нашей эры он отправился в Сиракузы еще раз с последней надеждой исправить положение дел. Почти год был потрачен на попытки найти какие-либо практические средства, чтобы объединить сицилианских греков перед лицом карфагенской опасности. В конце концов, злая воля консервативной фракции оказалась непреодолимым препятствием. Впервые подвергая свою жизнь нектере опасности, Платон наконец сумел уехать в Афины в 360 году до нашей эры. Дион впоследствии восстановил свое положение силы, но, несмотря на предупреждение Платона, проявил себя бестактным правителем и, естественно, был убит. И все же Платон убеждал последователей Диона проводить старую политику, но его совет был оставлен без внимания. Окончательной участью Сицилии было завоевание ее иноземцами, как и предвидел Платон. После своего «возвращения» в 360 году он вновь стал преподавать и заниматься литературной работой в Академии, до конца оставаясь активным автором. Из всех философов античности Платон единственный, чьи работы дошли до нас почти полностью. Диалоги, как уже отмечалось, не нужно воспринимать как настоящие философские трактаты – Платон слишком хорошо сознавал трудности, преграждающие путь таким исследованиям чтобы стремиться не спровергнуть систему, чтобы опровергнуть все системы, как делали с тех пор очень многие философы. Страница 99. К тому же он уникален среди философов, поскольку был не только великим мыслителем, но также и великим писателем. Работы Платона делают его одной из выдающихся фигур в мировой литературе. Это сочетание, к сожалению, осталось исключением философии – Существует великое множество философских работ, которые высокопарны, скучны и напыщены. Действительно, кое-где становится почти традицией, что философские работы должны быть неясными и неуклюжими по стилю для того, чтобы выглядеть глубокими. Очень жаль, потому что это отпугивает не сведущих, но интересующихся людей. Не следует представлять себе, конечно, что образованные афиняне – времен платона могли читать диалоги и оценивать их философское значение с первого взгляда также неразумно было бы ожидать от неспециалиста неискушенного в математике чтобы он взял книгу по дифференциальному исчислению и разобрался в ней наилучшим образом однако вы во всяком случае можете читать платона а это больше чем можно сказать о большинстве философов кроме диалогов Сохранились некоторые письма Платона, в основном к его друзьям в Сиракузах, они ценны как исторические документы, но не представляют особого интереса с точки зрения философии. Здесь следует сказать о роли Сократа в диалогах. Сам Сократ никогда ничего не писал, так что его философия сохранилась главным образом благодаря тому, что мы узнали от Платона. В то же время Платон в более поздних работах развивал свои собственные теории. Значит, в диалогах следует различать, что есть Платон, а что есть Сократ. Это довольно деликатная задача, но, тем не менее, мнение невозможное. Одна вещь, по которой мы можем судить о независимости мнения Платона в более поздних диалогах – критика некоторых более ранних теорий, изложенных Сократом. Принято считать, что Сократ в диалогах был просто выразителем мнения Платона – который средствами этого литературного приема высказывал любые взгляды, занимавшие его ум в то время. Эта оценка, однако, является насилием над фактами и должна быть отвергнута.